Глава 33. Через сорок минут я бороздил воды Женевского озера на утлом прогулочном катере. Несмотря на качку, я был зачарован огромными горами, высившимися вокруг озера. Прикрыв глаза, я наслаждался дуновениями прохладного ветра. Я любил находиться на открытой воде, когда вокруг не было ничего, кроме чистого воздуха и моих мыслей. Путешествие от причала на рю де -Рон занявший около 20 минут хода на деревянном катерке, создавало впечатление, что полуостров Агаты действительно был уединенным местом. В конце концов участок суши, обозначенный на карте, показался впереди. Я смотрел на пологие мыс и полумесяц живописной местности, уступами поднимавшиеся сзади. Я выключил двигатель и позволил суденушку медленно скользить к берегу. Стояла полная тишина, И я благоговел перед величием сказочного пейзажа, отражавшегося на водной глади. Вскоре корпус мягко уткнулся в песок. Я выпрыгнул наружу с причальным канатом в руке, подтащил лодку на пляж и закрепил веревку на валуне. Потом перевел дух и достал из кармана письмо Агаты. «Дорогой Атлас, мой милый внук, если ты читаешь это письмо, то мистер Кехлер сдержал свое обещание и, наконец, смог найти тебя. Увы, мне самой это не удалось. Я пишу эти строки, зная, что близится конец моего земного срока, но если у тебя на глаза наворачиваются слезы, пожалуйста, не плачь, ибо скоро я буду вместе с твоим отцом, моим любимым сыном. Несмотря на то, что работа твоего отца удерживала его вдалеке от меня, он регулярно писал мне. Таким образом, я была в курсе твоего взросления и воспитания. Он с гордостью отзывался о тебе, Атлас, и часто говорил, что ты умен не по годам и достигаешь большего, чем он считал возможным. Я не сомневаюсь, что эта наследственная черта рода танет. Япет сообщил мне о твоем таланте в игре на скрипке и о твоем увлечении звездами, которое вполне естественно для тебя, учитывая историю нашей семьи. Возможно, мистер Кехлер отчасти поделился с тобой этой историей. В противном случае обязательно расспроси его. Она чрезвычайно интересна, но у меня не хватит сил поведать ее здесь в письменном виде. Как бы мне хотелось, чтобы мы могли встретиться, посидеть вместе и посмотреть на звездное небо над моим любимым Женевским озером. Кстати, тебе, несомненно, сообщили, что теперь ты являешься владельцем уединенного земельного участка на берегу этого озера. Я купила его для тебя, внучок. Я тщательно выбрала это место. Разумеется, ты обратишь внимание, что оно доступно только по воде и хорошо скрыто от посторонних глаз. Я чувствовала, что тебе может понадобиться собственный уголок Атлас, спокойное и надежное место на земле. Надеюсь, мой подарок обеспечит тебе это и, возможно, станет домом для будущих поколений рода Танит». Но... Может быть, я ошибаюсь, и тебе не понадобится такой подарок. Если ты сочтешь необходимым продать эту землю, сделай это с моего благословения. Теперь я быстро устаю и больше не могу много писать. Будь благоразумен со своим наследством, но помни о том, что жизнь чрезвычайно коротка. Я искренне желаю, чтобы ты воспользовался деньгами ради благополучной жизни моих правнуков и их будущих потомков». Я ожидаю встречи с тобой в будущей жизни, а до тех пор, Атлас, если ты захочешь найти меня, посмотри на звезды. С любовью, твоя бабушка Агата. Письмо было таким трогательным, что у меня снова защипало в глазах. Я посмотрел на небо. — Спасибо, — прошептал я. На какой-то безумный момент показалось, что Вселенная ответила мне, ибо я услышал хруст ветки за спиной. Я обернулся, но не увидел ничего подозрительного. «Эй!» — позвал я. Разумеется, это могло быть дикое животное, поэтому я направился к линии деревьев. Приблизившись к посадке, я услышал звук удалявшихся шагов. «Эй, кто тут?» Когда я вошел в лес, то наткнулся на брезенты остатки костра, залитого водой из ведра, которая валялась поблизости. Шаги продолжали отдаляться, и я погнался за звуком. «Пожалуйста, остановитесь! Я хозяин этой земли, и у меня нет дурных намерений!» После короткой пробежки я остановился и прислушался. Услышав только птичьи трели, я подбоченился и огляделся по сторонам. Внезапно резкий удар под колено подкосил мою левую ногу, и я повалился на землю, вскрикнув от боли. Когда зрение прояснилось, я увидел мальчика с большой деревянной палкой в руках. Он замахнулся, готовясь нанести удар мне в лицо, и я рефлекторно вскинул руку. «Прекрати!» — раздался голос из-за деревьев. Оттуда вышла девочка, на вид еще младше мальчика. «Пожалуйста, не делай этого!» — Что тебе нужно? — крикнул мальчик, не выпуская палку из рук. Я обратил внимание, что они говорят по-немецки, и ответил на немецком. — Это моя земля. Ну, скоро она будет моей, но я не хочу ничего плохого для вас. Я даже не знал, что вы здесь. Мальчик переглянулся с девочкой, прежде чем повернуться ко мне. — Ты немец? — спросил он. — Раньше ты говорил по-французски. — Это потому, что я швейцарец, — солгал я, чтобы не усложнять положение. — Почему ты говоришь по-немецки? — спросил мальчик. До войны я жил в Германии, в Лейпциге. — Клавдия, иди сюда! Девочка подошла к мальчику и встала у него за спиной. Он опустил палку. — Прости, что мы оказались на твоей земле. Сейчас мы соберем вещи и уйдем. — Не понимаю, — сказал я и медленно поднялся на ноги. — Почему ты ударил меня? — Вам никто не мешает оставаться здесь, но зачем нападать на незнакомых людей? — Вот видишь, — прошепела девочка, — извините за поведение моего брата. Я говорил ему, что вы не причините нам зла. — Извините, — угрюмо сказал мальчик, — мы уйдем отсюда. Я впервые заметил, что их одежда была рваной и невероятно грязной. Ко всему прочему, она была им невероятно велика. Это была одежда взрослых людей, а дети были чрезвычайно худыми. — Я же сказал, что вы можете спокойно оставаться здесь. У вас тут походный лагерь? — Да, просто временный лагерь, — ответил мальчик. — Похоже, вы уже долго живете здесь, — заметил я. — Да, но теперь мы уйдем. Куда? — В горы? — Я не вижу лодки, и вам будет очень трудно подняться. — Мы справимся, — пробормотал мальчик. — Пожалуйста, месье, никому не рассказывайте, что вы нас видели, — попросила девочка. — Я не хочу, чтобы они снова пришли за нами. — Клавдия, — сурово одернул мальчик. — Всё в порядке, — заверил я. — Тебя зовут Клавдия? — девочка робко кивнула. — Можно узнать ваше имя, молодой человек? — Мальчик покачал головой, и я пожал плечами. — Хорошо. Меня зовут Атлас. Скажите, что вы имели в виду, когда говорили, что не хотите, чтобы они снова пришли за вами? Кто они такие? — Плохие люди, — ответила Клавдия. — Плохие люди? — повторил я. Девочка кивнула, и я догадался, в чем дело. — Вы пришли из Германии? — Да, — сказал мальчик. Я с огромным сочувствием посмотрел на него. — Вы... Сбежали из концлагеря. Мальчик кивнул и я опустился на колени, чтобы мои глаза оказались на одном уровне с ними. Клянусь, я не один из них. Я друг. Мальчик со вздохом кивнул. Сколько вам лет? Мне одиннадцать, ответил он. Моей сестре семь. Вы еще очень малы, чтобы самостоятельно справиться с этим. Поверьте тому, кто знает. Как долго вы одни? Он пожал плечами. Точно не знаю. Думаю, около двух месяцев. Он обнял сестру и с вызовом посмотрел на меня. И мы не одни, а вместе. Разумеется, — сказал я. И это замечательно. Я понимал, что эти невинные души могли пережить невиданные ужасы, поэтому старался осторожно подбирать слова. Можно узнать, как вы добрались сюда? Мальчик опустил глаза. Сестра ласково взяла его за руку. Наша мама... Отвлекла охранника, и мы перебрались через ограду. Мы... Он попытался продолжить, но сдавленно замолчал. Ответила Клавди, Мы не хотели уходить, но мама приказала нам, тихо пробормотала она, после того, что они сделали с папой. мое сердце разрывалось от жалости к ним. В таком юном возрасте эти дети испытали худшее зло. Если кто-то мог понять их страдания, это был я. Вы долго были здесь, поэтому ничего не знаете. Но у меня есть новости для вас. Война закончилась. Концлагеря, вроде того, откуда вы сбежали, освобождены. Я помогу найти вашу маму, — мягко добавил я. Мальчик покачал головой. Нет, месье, вы не поможете. Она пожертвовала своей жизнью ради нас. Мы слышали выстрелы, когда перелезали через ограду. Потом мы убежали. Мама сказала, чтобы мы укрылись в Швейцарии, потому что там безопасно. Поэтому я взял Клавдию и сделал все, что мог. Он тихо заплакал Я очень медленно и осторожно положил руку ему на плечо. Не могу сказать, как мне жаль. Я тоже потерял родителей, когда был ребенком. Но помните, я постучал себя по груди. Они всегда будут живы вот здесь. Мальчик посмотрел мне в глаза. Тебе удалось спасти сестру. Мама очень бы гордилась тобой. Тут я кое-что вспомнил. Должно быть, вы очень голодны. Я сунул руку в карман брюк и достал пакет с орехами, оставшиеся после железнодорожного переезда. Вот, возьмите. Мальчик благодарно принял пакет и сразу поделился с сестрой. Как вы оказались на этом полуострове? Поинтересовался я. Мы украли лодку на другом берегу озера и приплыли сюда, объяснил он, жуя орехи. Потом мы выбрались на берег, а Утром лодку унесло ветром. — Значит, вы попали в незнакомое место без средств к передвижению? — Это очень тяжело. Мальчик пожал плечами. — Лодки часто проходили мимо, и мы боялись звать на помощь, потому что нас могли вернуть обратно. Я потер глаза ладонями, размышляя о том, какие невзгоды им довелось пережить. — Ну да, конечно. — Как вы добывали еду? Мальчик высыпал последние орехи и предложил львиную долю своей сестре. «Я умею рыбачить, но он наловил очень мало. Мы пробовали разные ягоды и однажды сильно отравились. Я понял, что должен как можно быстрее вернуть этих детей в лона цивилизации. Они нуждались во врачебном осмотре и в теплой постели. Понимаю, мы только что познакомились, — осторожно начал я. Но не хотите ли вы присоединиться ко мне в этой лодке? Я собираюсь вернуться в город и знаю людей, которые могут помочь. Мальчик замер на месте». Как мы можем доверять вам?» Я поразмыслил над вопросом. «Ты прав. Но я не могу дать такой ответ, чтобы ты мне поверил. Я досадливо нахмурился. У меня нет с собой газеты, и я не могу доказать, что война в Европе закончилась. Но я могу показать вот это. Я достал свой британский паспорт и передал его мальчику. «Британец?» Он отступил на шаг. «Кажется, вы назвались швейцарцем». «Да, верно подмечено». Я мысленно выругал себя. А ты хорошо соображаешь. Мой отец был швейцарцем, а я приехал сюда для того, чтобы унаследовать на поместье. Тут меня озарило. У меня есть письмо от нее. Ты умеешь читать по-французски? Немного, — прищурившись, ответил мальчик. Я протянул ему письмо Агаты. Пожалуйста, прочитай это. Я опустился на землю и скрестил ноги. Если понадобится помощь с переводом, не стесняйся. Мальчик отошёл примерно на 10 ярдов и сел напротив меня, рядом с сестрой. Он медленно прочитал письмо, шевеля губами. Потом встал. «Хорошо. Мы пойдем с вами», — сказал он. Лицо Клавди озарилось радостью. «Правда?» — обратилась она к брату. Он кивнул. «Рад это слышать». Я облегченно вздохнул и поднялся на ноги. «Спасибо за доверие. Положим ваши вещи в лодку?» «Нет», — сказал мальчик и взял сестру за руку. «Мы можем оставить все здесь». «Понимаю», — ответил я. «Теперь, раз уж мы познакомились, может быть, ты скажешь, как тебя зовут?» Мальчик серьезно посмотрел на меня. «Меня зовут Георг». Мистер Кехлер был немного ошарашен, когда снова увидел меня во второй половине дня, тем более, что я вошел в его кабинет в сопровождении двух истощенных и чумазых детей. «Что стряслось?» – спросил Эрик, едва не опрокинув чашку чая со стола. Я постарался как можно короче описать ситуацию. Дорогой читатель, просто поразительно, что могут сделать деньги. В тот же вечер мистер Кехлер смог организовать визит врача, социального работника и неограниченный доступ к сытной еде. Все было оплачено из средств Агаты Танет. Кехлер сразу же выделил определенную сумму, учитывая чрезвычайные обстоятельства. Он был уверен в том, что моя бабушка одобрила бы это. «Что с ними будет, мистер Кехлер?» — поинтересовался я. Юрист пребывал в недоумении, и я не мог винить его за это. Если мы сможем подтвердить их личность, то посмотрим, можно ли будет вернуть их к оставшимся родственникам в Германии. Я изогнул бровь. «Думаете, это возможно?» Эрик обхватил голову руками. «Нет. Скорее всего, швейцарское правительство профинансирует опеку и отправит их в детский дом, где они, если повезет, смогут обрести приемных родителей. Поскольку они стали беженцами в таком юном возрасте, я надеюсь, что они без особых проблем получат швейцарское гражданство». Я опустился на кожаный стул напротив мистера Кехлера. «Вы хотите сказать, их отправят в сиротский приют?» Эрик кивнул, и я мысленно вернулся в апринти Такой приговор для Георга и Клавдии после всего, что им довелось пережить, казался очень жестоким. Как и я, они бежали от гонений. Я вспомнил Буйонь-Белланкур. Что там говорил месье Ландовский? Я уверен, что однажды ты сам сможешь помогать другим. Не забывай об этом, мой мальчик. Я понял, что хочу на самом деле. Мне хотелось бы позаботиться о детях, — обратился я к Эрику. — Прошу прощения. Георг и Клавдия нашли себе убежище на земле Агаты. На моей земле. И я хочу, чтобы с ними хорошо обращались. Я имел честь познакомиться с вами лишь из-за доброты незнакомого, пусть родного человека. До сих пор в моей жизни было мало поводов для альтруизма. Но теперь мои жизненные обстоятельства изменились. Мистер Кехлер откинулся на спинку стула, обдумывая мое предложение. «Это очень великодушно с вашей стороны, Атлас, но не думаю, что это поможет Георгу и Клавдии избежать отправки в детский дом. Если только вы не собираетесь забрать их в Лондон». Настал мой черед задуматься. С учетом угрозы, по-прежнему исходившей от Крига, брать детей с собой значило подвергать их опасности. Я оторвал взгляд от высокого потолка и тяжело вздохнул. — В данный момент это невозможно, мистер Кехлер. Тем не менее, мне бы очень не хотелось отправлять этих детей в приют. Они потеряли родителей, и их мир перевернулся вверх тормашками. Им нужны уют и безопасность, а неопределенность и неуверенность в своем положении будут губительны для них. — Вы можете что-нибудь придумать? Эрик побарабанил пальцами по крышке стола. — Полагаю... — Что ж, я... «Не могу ничего обещать. Но супруги, которые ухаживали за вашей бабушкой в ее преклонные годы, могут принять их, если вы оплатите издержки за проживание». «Правда?» — спросил я, немного изумленный его предложением. Эрик кивнул. «Они весьма благодарны за то, что Агата завещала им свой городской дом». Он вдруг захихикал. «В сущности, мне пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться их согласия на такой подарок». Я позвоню им сегодня вечером. Я встал и пожал руку Эрику. Спасибо, мистер Кехлер. Мне хотелось бы познакомиться с ними после вашего телефонного звонка. Как их фамилия? Гофман. Супруги Тимео и Джоэля Гофманы оказались приветливыми и удивительно скромными людьми, и я несколько раз встречался с ними во время моего пребывания в Женеве. Они с любовью вспоминали Агату и ее доброту и были искренне рады тому, что Эрику Кехлеру. Наконец-то удалось найти меня». Юрист не ошибся в своем предсказании, и супруги охотно согласились разместить Георга и Клавдию в своем городском доме, впечатляюще просторном и превосходно оборудованном. «Это будет честью для нас, мистер Танет», — заверила Джоэлли. «По правде говоря, мы чувствовали себя немного бесполезными с тех пор, как потеряли вашу бабушку». Тимео кивнул. «Этот огромный дом с четырьмя свободными спальнями слишком велик для нас». — Здесь полно места. Это самое меньшее, что мы можем сделать для бедных малюток после всего, что они пережили. Я был тронут их безоговорочным великодушием. — У вас есть собственные дети? — поинтересовался я. Супруги удрученно молчали. — Нет, — наконец ответила Джоэля. — Мы были лишены этого благословения. Она вдруг с беспокойством посмотрела на меня. — Но мы весьма умелые опекуны, мистер Танет, и мы никогда бы... Я поднял руку, останавливая ее. — Я понимаю, Джоэлли. Не могу выразить, как я рад, что вы готовы принять Георга и Клавдию в вашем доме. Обещайте мне, что будете обращаться к мистеру Кехлеру за оплатой любых расходов, будь то еда, одежда или обучение. Я подошел к ним, чтобы обменяться рукопожатиями, но Джоэлли обняла меня. Тимео тихо рассмеялся. — Прошу прощения, мистер Танет. Моя жена хочет показать, как счастлива была бы Агата, если бы узнала, что вы стоите здесь, в ее гостиной. Джоэля отстранилась и посмотрела мне в лицо. «Вы рассчитываете вернуться в Швейцарию и обустроиться здесь?» — спросила она. «Это чудесное место для жизни». Я тепло улыбнулся. «Возможно, Джоэля. Но мне нужно решить несколько дел в Англии, прежде чем я рассмотрю такую возможность». Я направился к двери. «Пожалуйста, сообщайте мистеру Кехлеру, как продвигаются дела у детей. Я буду чрезвычайно рад их успехам». Остаток моего времени в Швейцарии ушел на подписание документов — Встречи с управляющими банками и разбор дел с Эриком Кехлером, который официально перестал работать на Агату и начал сотрудничать со мной. «Я пришлю вам ваш паспорт и любые другие документы в Артур Морстон Букс, мистер Танет. Пожалуйста, сообщите заранее, если вы решите переехать в другое место. Я не хочу гоняться за вами еще 15 лет». Он добродушно хохотнул и покачал головой, когда я закрыл громадную ореховую дверь и вышел из его кабинета.